Придя к себе в квартиру, он сразу же собрался в ванную, однако маленькая собачонка требовательно тявкнула и уселась возле миски. «То есть тебя надо покормить, да? А чем ты мне не хочешь сообщить?» – ворчал дуся проверяя недра холодильника. «Недра обескуражили. На трех полках была грудой навалена собачья еда». И размороженные, и полуразмороженные пакетики, и совсем заледеневшие. И только для Дуси, маменькиного сыночка, не нашлось ни крошки. Вот она, любовь материнская. Горько вздохнул Дуся, плюхнул собачонки в миску содержимое какого-то пакета и налил себе холодного чаю. Да, материнская любовь. И отчего же мне так не понравилось эта молодящаяся мамаша? А может, она и не мамаша ему вовсе? Сейчас ведь у богатых сплошь, да рядом молоденькие, новенькие жены, а старые... А кто знает, где их старые жены? И это наверняка не матушка этому кеше а мачеха. Отсюда и такое отношение. И, кстати, слышь, Дуська, я кому тут рассказываю? Я говорю, вот она своего мужа при мне несколько раз Викой назвала. То есть старовенный глава компании Вика, Викуся, Вишенка. Ха, Вишенка, здорово я придумал. Не отвлекайся. Так вот, он, значит, Вика, а сыночек родненький, Иннокентий. И заметь, ни разу не Кеша. А почему? Только не говори мне, что ей не нравится имя Кеша. Она же его сама так назвала. Получается одно, а она ему не мать. «Да, ехидна!» «Это я в каком-то фильме слышал». «Ну, чего ты не лопаешь-то?» «А, ты уже все смела». «Ну, ведь такая маленькая, ротик с ноготь, а проглотка еще та». Дуся все же залез в ванную, вылез и уселся думать. Вообще-то этим делом он занимался нечасто, поэтому особенных навыков у него не имелось, и все же отдавался он ему со всей душой. Даже в какой-то момент подбежал к телефону и позвонил Викусь, вики Вишин. Трубку долго не брали, а затем глухой мужской голос вяло проговорил. Да, добрый вечер, сразу же затараторил Дуся. А нельзя ли услышать Вику? «Оф, ты черт! Викинте Филипповича!» «Вика, слушайте!» Без интереса отозвался голос. «А меня Дуся зовут. Имена какие-то у нас неправильные, правда? Бабские, прямо скажем, имена». «Да я не об этом!» Запутался Дуся, постарался настроиться на нужный лад. «Вы меня не знаете. Я член клуба «Филин Ясный Сокол». «Да, у нас такой клуб, который занимается поиском пропавших людей. У вас, случайно, никто не пропал?» «То есть, извините, я, конечно, знаю, что пропал ваш сын, по телевизору слышал, и наши клубовцы готовы включиться в розыск». «И вы в самом деле кого-то находите?» «Все так же равнодушно спросил мужчина». «А как же? Да только мы и находим!» одухотворенно духотворенно врал Дуся. — Только нам надо с вами встретиться, и я бы сказал, прямо завтра. — Завтра, завтра, завтра, — забугнел Вика и ненадолго забыл про всяких гусей. — Ну, давайте завтра, только часиков семь после работы. — А я думал, вы так торопитесь найти сына, что ради него забудете про работу, — окончательно обнаглел Гусей. — я да при здесь работа? Наконец, по-человечески заговорил Викентий Филиппович. «Я просто рассчитываю, что Кеша найдется без вашей помощи. Чтоб не рылись, не бередили, не копались». «Зря бы так. Мы же не какие-то там дураки. Тоже кое-что можем», — обиделся Дуся. «Ну уж, по вашей речи я бы этого не сказал». «А вот и зря». «Вы же должны понимать, что я так не только с вами разговариваю. И пока остальные будут либеральничать, я как раз и доберусь до самого главного». Мужчина некоторое время помолчал, а потом согласился. «Да черт вас знает. Может, вы и правы. Такие, как вы, везде пролезете. Значит, завтра в час дня». И не опаздывать, я долго ждать не буду. Да я не опаздываю. Вы только скажите, где ждать-то будете? Как это где? У меня дома. Не буду же я за вами по всему городу таскаться. Пишите адрес. Хорошо. Дуся быстро записал адрес, а когда собеседник отключился, добавил. Не будет он. Да если бы ты знал, что я знаю. «Ты бы знаешь, куда за мной потащился!» И все же долго Дуси не злился, потому как у него слепались глаза. Денек выдался нелегкий. Евдоким залез в кровать и уснул, едва его голова коснулась подушки. Утром Дусю разбудил настойчивый телефонный звонок. Он еле разлепил веки, так хотелось спать. Сначала и вовсе решил не подходить к назойливому аппарату. Но слишком мудрая собачонка подняла такой лай, что пришлось подняться. «Дуся!» — сразу же оглушил его маменький голос. «Дуся, ты проснулся? Вставай немедленно и топай на работу. Тебе должны выдать должности главного санитара. Я уже здесь подумала, пусть и удостоверение выдадут. И в документе напишут, что ты не санитара, просто главный». Я уже и соседкам по корпусу сказала, что мой сын врач в роддоме. Делаю тебе рекламу. Ма, а нафига на мне? Не понимал Дуся. Глупенький. Проси, чтобы тебе платили по сдельщине. Чем больше роженец перетаскаешь, тем больше получишь. А там уже хватай на носилки любую, да тащи. Ма. Ты лучше скажи, доехали, нормально? Так я же говорю, меня здесь встречают как мать главврача, а Машенька уже успела всех покорить. А Леонид Семенович выбил себе местечко в палате, он тоже сказал, что он мать главврача. Отец, отец врача Только, сынок, тебе придется устроить в ваш роддом одну знатную даму и договориться, чтобы ей выделили отдельную палату. Она здесь очень важная птица, просто очень. Мам, для важных птиц у нас столичные роддома имеются, а то и вовсе заграничные. Не спорь с мамочкой она птица важная я только для этих мест так что ей и наш город за граница тем более у нее нет гражданства так что ты уж подсойись и я прям вечерком тебе перезвоню а если ты не сможешь я сама твоему великого звякну у меня имеется его телефончик евдоким буркнул что то нечленораздельное Маменька счастливо прощебетала слова благодарности и отключилась. Евдоким поплелся на кухню, есть хотелось нестерпимо, а на кухне с последнего его визита не добавилось ни единой крошки. «Вот черт!» — грустно вздохнул Евдоким. «Придется и в самом деле тащиться к Беликову, договариваться насчет палаты. Там хоть спокормят Уже через час он сидел в кабинете главврача и нудно повторял. — Ну, Матвей Макарыч, ну, очень надо. — Голубчик, откуда я возьму вам отдельную палату? — упирался тот. — Вы просите невозможного. — Как же невозможного, если у нас... Такая и мельца, и в ней от чего то лежит директор сберкассы из Октябрьского района. — А, и правильно, лежит, — скинулся лысенький Беликов. — А потому что ему надо сделать УЗИ всех органов. И еще взять кардиограмму. И еще чтоб его терапевт посмотрел. А в клинике в два с половиной раза дороже. Он сравнивал но ну, так он уже проверился, и потом его всегда можно положить в ваш кабинет, — рассуждал Дуся, — тем более, что он ночами и вовсе здесь не бывает. — Да, но его жена уверена, что он здесь, — никак не соглашался беликов Матвей Макарыч, если вы не согласитесь, к вам придет моя маменька. Я вас честно предупреждаю. «А уж она найдет отдельную палату, будьте уверены!» Махнул рукой голодный Дуся. «Ваша маменька?» — переменился в лице главврач. «Это еще зачем? Неужели вам в самом деле до такой степени нужна эта палата? Господи, какие сложности! Сделаем!» От главврача Дуся вышел в самом распрекрасном настроении. Он давно заметил. Если с утра дела решаются успешно, то и весь день будет удачным. Евдоким направился в столовую, и хоть завтрак уже кончился, добродушная повариха тети Наташи наложила ему полную тарелку манной каши. «Да что вы в самом деле! Как сговорились!» — не удержался Дусе. «То матушка кашей в нос тычет, то вы...» А чем же мне прикажешь роженец кормить? Рис не завезли, гречка вчера была. Развела руками тетя Наташа. Да ты попробуй. С маслицем, с молочком. С маслицем и молочком каша пошла на ура. Дуся даже добавки попросил. Два раза. И вот в ту самую минуту, когда он доедал вторую добавку, к нему подсела медсестра Раечка. «Дуся, ты здесь! Какая удача! А я уже хотела сама к тебе идти, прямо надо Откровенно доложила она, уложив подбородок на кулачок. «Ко мне?» – удивился Дуся. Он давно замечал, что Раечка строит ему глазки, но старался не реагировать. Дело в том, что Раечка строила глазки каждому мужчине, кто зарабатывал чуть выше санитара. Девица мечтала устроить свою судьбу, причем устроить удачно. Санитары в ареал поисков не попадали по причине скудной зарплаты, однако для Дуси было сделано исключение, и дуся даже догадывался почему. — Раечка, а что ты забыла у меня дома? — как можно невиннее спросил он. Я ничего не забыла. Я буду тебе помогать. Ты же и взял отпуск, чтобы опять какое-то расследование проводить, правильно же? Я видела милиционеров возле нашего хозблока. Не отпирайся. И санитарки наши болтают, что этот растреклятый Филин опять что-то унюхал. Так что я решила тебе помогать. Зачем? Изумился Евдокин Филин. Затем? Выпрямила плечики, Райчка. Я окажусь рядом в трудную минуту. У тебя же там будут в трудные минуты, так? И чего? Вот, я как раз в ту минуту окажусь рядом, закрою тебя своей грудью, и ты на мне женишься. Классно! Отложил ложку в сторону Дуся. А потом ты одобрешь у моей матери все мое состояние. Да. И мы станем богатыми. Докончила Раечка со счастливым блеском в глаза. Ага, понятно. А потом, рассуждал Гиддаким, потом ты отберешь все состояние у меня. Да, и я стану бога... Дуся. ну о чем ты таком говоришь? Опомнилась Раечка. Ну зачем мне отбирать состояние у тебя? Мы сможем запросто тратить твои миллионы вместе. — А я их и без тебя могу запросто тратить, — влетела в дусь. Девчонка, осуждающая, покачала головой и сообщила. — В твоем возрасте уже все порядочные мужчины женаты. И если ты не хочешь подумать о своей судьбе, если ты не хочешь подумать о судьбе своей маленькой дочурки, то имей совесть, подумай хотя бы обо мне. Где я еще найду такого вот миллионера? Они чего то совсем не хотят обращать внимание на медсестер. Да еще ладно бы я работала где-нибудь в Кремлевском госпитале, а ты ведь мне что, рожениц обольщать?» Девица была всерьез обижена и даже собиралась пустить слезу. Дуся же вовсе не умел утешать девушек, и что надо сейчас сказать Раечке, он просто не мог представить. Нет, представить мог. Но после этого ему пришлось бы срочно отправляться в ЗАГС, а он не хотел. Ну, нет любви. Так какой, к черту, ЗАГС? Положение спас Пашка. Он вбежал в столовую и сразу же завопил. друзья а я тебя весь день ищу. Ты куда подевался? В отпуск, облегченно выдохнул Гебдоким. Вот сейчас позавтракаю и домой. Погоди. Домою. Быстро подсел к нему Пашка и обернулся к раечке. «Раиса! тебе уж там все обыскались! Дуй давай на свое рабочее место, там таблетки пора разносить!» Девушка фыркнула и загнулась кошкой и плавно подалась из столовой, призывно виляя бедрами. «Доська, мне с тобой поговорить надо!» Быстро зашептал Пашка и выпалил будто самую страшную тайну. «Мне деньги нужны, дай взаймы а?» Да откуда у меня день... Понимаешь, Валька, моя жена, ну, она вся больная такая, ребёночка родить не может. А тут ей сказали, что у неё рак, что-то с грудью, ну, и нужна срочная операция. Она, понимаешь, в такой жуткой депрессии. Вообще, дома сидит уже третью неделю, не выходит. На улицу даже не смотрит и даже... «Ой, Дуська, она даже самую чуточку похудела, прикинь!» «Да у меня все деньги на счетах у мамы!» Попытался вставить слово Дуся, но Пашка его нещадно перебил. «Да мне и нужно-то каких-то триста тысяч!» «Я ж тебе говорю, у меня...» «На год, в рассрочку Тебе для друга жалко? Ну чего молчишь-то?» «А как я скажу, если...» ты мне рта раскрыть не даешь. «Ну, хорошо», — смелостивился Пашка, — «открывай свой рот. Только сразу скажи, дескать, даю тебе деньги, мой хороший, добрый друг Павел. Отправляй жену на лечение и не торопись отдавать долг. Мне не к спеху. Отдашь через два года». Дусио прямо жевал уже холодную кашу. «Да чего молчишь-то?» то я ему слово не даю вставить, то сам молчит, как рыба, — рассердился Пашка. — Я уже за тебя все сказал, тебе только повторить осталось. — А теперь меня послушай, — вытер рот рукавом Дуся. — Значит так, я завтра позвоню в банк, узнаю, сколько у меня на счету осталось, а потом тебе уже отвечу, смогу ли я одолжить тебе денег или у меня их Нет. Да как нет-то? У тебя ж... Еще раз говорю, это не у меня, а у маменьки. А уж она ни за что не даст. Она даже мне не дает. Пашка мотнул головой и поспешил к выходу. Короче, заметано. Я Вальке сегодня скажу, что ты деньги на лечение даешь, идет. Да говори ты, что хочешь. Ему одно, а он другое. Конец обозлился Дуся. С грохотом отставил в сторону тарелку и быстрее Пашки вышел из столовой.